Глава сороковая. Простая аксиома. Свет. Я очнулся в до более знакомом месте, там, где ж и л а л очутиться меньше всего. Зачем? Шептал я. Зачем? Зачем? Зачем? Зачем? Тело выпало из капсулы и упало на белый кафельный пол. Зачем вы это сделали? Ты облажался ноль второй. Склонился один из директоров Атараксиса. Твоя человеческая натура, как всегда, даёт о себе знать. Но я же нашёл акселератор. Зачем их убивать? Дрянь. С каждым мгновением я пытался пробудить эмоции внутри, но как бы н и старался, пустота разрасталась быстрее. Дрянь, дрянь, дрянь, п о г а н а я дрянь. Чтобы ноль тридцать второму было легче оперировать с твоими воспоминаниями, ты вновь забыл своё предназначение, авенир. Ты забыл, как значим твой свет. Мужчина в халате и очках склонился над моим обессиленным телом. Я не видел его лица. Под яркими лампами комната содержания. Я не видел ничего, лишь силуэты. Но больше всего пугала не слепота и яркость, а чувство, будто я больше ничего не увижу, чувство, будто глаза не хотят ничего видеть. Ты вновь впадал в т ь м е позволил чувствам и поганой человеческой натуре за пятнадцать судьбу и предназначение. Зачем ты их убил? Я попытался вскочить и схватить доктора Заворотник, но упал и ударился виском о пол. Я? задрал он б р о в и Разве я кого-то убивал? Больно, больно, больно, больно. Почему я чувствую себя таким пустым? Нет, а в е н и р я никого не убивал. Подумай, пришлось бы избавляться от жителей, если бы ты сразу выполнил задание и вернул акселератор. Что? Поднял я голову. Нет, не пришлось. Их смерти твоя вина. Именно твоя слабость и привела к ненужным убийствам. Если бы свету внутри тебя хватило силы, ты бы отбросил человечность и даже не думал о жителях, как о достойных внимания существах. Но нет, ты выбрал иной путь. Как впрочем и всегда выбираешь. Ты склонился к тьме. Ты забыл свое предназначение спасти человечество. Доктор распрямился, вздохнул и пошел на выход. Ну ничего, мы вновь напомним. Он подошел к одному из докторов. «В Симуляцию его и ноль тридцать в т о р г о Произвести сброс. Нет, замотал я головой. Прошу, только не снова. Я не хочу снова все потерять. Из глаз побежали слезы, остатки сил тратились на безостановочную дрожь всего тела. Доктор промолчал. Он уже сделал выбор. Нет, вновь замямлил я. Нет, нет, нет. Доктор аккуратно поднял и уложил меня обратно в капсулу. Прошу. Из последних сил я схватил безымянного мужчину за рукав. Я не хочу. Голос дрожал от истерики. Прошу, только не снова. Прости, тихо произнес он. Но таков его приказ. Капсула закрылась. Не! Уже было закричал я, как сознание окутала тьма. п о с л ы ш а л с я знакомый звук переноса сознания. Я в миг успокоился, а все эмоции тут же пропали. Голова опустела, а немота в груди наполнилась тяжелой, нестерпимо холодной водой. Почему? Бесчисленное количество мыслей разрывало голову. Почему это происходит? Пространство медленно освещалось. Каждый раз стоит мне усомниться в прошлой жизни, как всю личность стирает и возвращает к нулю. Почему? Я думал над этим из раза в раз, и каждый раз не мог прийти к верному ответу. Потому что я слаб. Потому что возвращаюсь к тьме человечности, потому что пока мне место среди людей, да, безусловно, все это. Но как жить иначе? Если тьма человечности, это и есть сама суть человечности. Все эти эмоции, вся радость, страдания, переживания, все чувства – это тьма. Что делать, если жизнь, настоящая, полноценная жизнь, возможна лишь в о тьме? Свет – это совершенство, свет спасения. Но совершенство, возможно, лишь в белой пустоте, где нет изъянов, а изъянов нет там, где нет ничего: ни эмоций, ни счастья, ни мечтаний. Я не хочу становиться светом. Комната окрасилась белый. А на другом конце появился человек. Но и утопать в э т ь м я тоже не желаю. Там, где человечность, там страдания, там войны, голод и несправедливость. И зачастую люди даже не представляют истинный свет. Они рождаются во тьме и там же погибают в самых недрах людской натуры. Простой человек никогда не сможет достичь истинного счастья. Для него это невозможно. Он слишком слаб, слишком несовершенен, слишком глуп. Теперь я понимаю. Теплота наполняла тело. Да, теперь я понимаю его слова. Слабость. Я поддался человеческой н а т у р е Я поддался тому, что в конечном итоге все разрушает. Человек медленно шел ко мне. Всех людей не изменить. Если всех сделать светом, существование тьмы будет невозможно. А это значит, что человечество нельзя исправить. Либо оно возвращается к началу, либо перестает существовать. Дружище, опять ты попался. Рядом присел молодой человек с черными волосами. Ну что ж ты, снова. Вдохнул он. Так парадоксально. Что мне делать? Вновь возвращаться к б е с ц е л ь н о м у существованию? Каждый раз переживать пытки единственного в а т а к с и с е друга? Каждый раз выворачивать собственную личность, чтобы скорее прекратить боль? Прошу. Прошептал я и протянул руку к ноль тридцать второму. Нет. Смерть единственного любимого человека открыла мне глаза. Я не хочу возвращаться к свету. Но и утопать в о тьме также не желаю. Человечество нисправимо. е Чтобы его понять, прочувствовать все изяны, ъ мне нужна т а самая тьма. Мне нужны ошибки, страдания, счастье, эмоции. Я был на другой светлой стороне. Я вижу все н е с о в е р ш е н с т в о человеческой натуры. Друг нахмурился. В отличие от обычных людей, я видел их со стороны. Я знаю другую правду, пустую и совершенную. Прошу, вновь прохрипел я. Но если останется только свет, я вновь потеряю ту нить. Прошу, только не все. Я хочу быть человеком. Не стирай все, как можно тише, прошептал я. Я хочу иметь мечту, желание. Я хочу быть счастливым, но увы. Друг встал на ноги. Прости, это невозможно, процедил он. Дай людям волю, и они сами утопят себя в страданиях. Спасибо, прошептал я. Друг кивнул. Да, теперь я точно уверен, что безымянный объект и в прямой друг. Кто, если не друг, пойдет против создателя ради твоего плана, о коем он даже не может подозревать? Я готов поклясться, что он подмигнул. Меня не сотрут полностью. Всю человечность я спрячу во тьме. А тьму запру в самых недрах сознания. Наверняка я забуду все прошедшие события. Наверняка не вспомню ни лица, я в ы ни голоса жителей бункера, ни теплоты тех эмоций, что они мне подарили. Наверняка не вспомню причину возвращения тьмы в опустошенную светом голову. Но вот что я буду помнить всегда – это слова двух единственных людей. У меня нет целей. До этого момента я ничего не желал. Комната преобразилась в пыточную, а я тут же очутился на стуле с ремнями. Но вы показали мне цену даже самых н е с б ы т о ч н ы х мечтаний. Простите, Артур, Ева, но с этого момента, скорее всего, я вас забуду. Ваши голоса, лица, улыбки, я забуду все о н о Раскаленный скальпель приблизился к моей коже, но не ваши желания. Простите, что я настолько жалок, что не в силах выдумать собственную мечту. р а с к а л ё н н о е о с т р е ё пронзает кожу. В комнате раздаётся вопль. Я спрячу их в самую глубь моей человечности, спрячу самую тьму, туда, где никто, кроме меня, не сможет достать. И всё ради того, чтобы потом вспомнить простой вывод п р о ж и т ы х недель, простую аксиому, выдвинутую из слов обычных людей. Да, все оказалось слишком просто. Смеялся я сквозь вопль. Как я раньше не догадался! Истеричный смех перебивал звук с в о р ч а щ е г о мяса. Ведь все так просто. Счастье невозможно. Человечество должно исчезнуть. Конец книги. Читал Игорь Ященко.